Глава двенадцатая В санатории Полина должна была оставаться еще два дня, но одна решила закончить лечение и вернуться в город в четверг, потому что в понедельник уже на работу, да и привести в порядок неожиданную собственность тоже надо. Если Роман на полном серьезе подарил им с дочерью квартиру и дом, то можно уже обустраиваться там основательно. Полина усмехнулась, а еще совсем недавно она собиралась наоборот искать жилье и съезжать из городской квартиры. Жизнь непредсказуема. Она не хотела знать, почему Роман передумал и сделал такой широкий жест. Значит, ему это надо. Он никогда не делал ничего просто так, но пусть не думает, что этим поступком Роман сможет купить прощение. Полина вообще уже рассматривала вариант переписать все на дочь, чтобы не быть связанной с Романом ничем. Но пока собиралась убрать из квартиры все вещи мужа, ибо, уходя, уходи. Если они развелись, то смысл хранить вещи мужа и выдавать их в час по чайной ложке? Пусть сразу все забирает. Дома было пусто и пыльно. Вроде совсем недолго дом пустовал, а уже не то. Нежилое помещение. Это означает, что роман с Анютой тут тоже не бывали. Разорилось семейное гнездо. Что ж, не они первые. Половина, если не больше, из знакомых и друзей уже пережили развод. Вот и до них очередь дошла». Полина распаковывала сумки, раскладывала вещи, что в стирку, что на вешалку, а сама продолжала вспоминать именно их семейную жизнь, застряв на этой теме. Ей казалось, что они жили хорошо, дружно. У них были общие праздники, общие поездки, много общих фото. Никогда, грубо, не скандалили. Были ссоры, конечно, но без озлобления. Быстро мирились, как-то незаметно по ходу дела. Вполне хватало ласки и секса. А оказалось, Роману не хватало чего-то, раз он начал искать на стороне. Хотя что то уж такого особенного и необыкновенного у этой Снежаны? Грудь, задница, ноги, талия. все как у других. Дело не в Снежане. Нет, вздохнула Поля, поняв, что давно уже ничего не делает, а сидит, уставившись в открытую дверцу шкафа и гоняет по кругу горькие мысли. Дело в романе. Он посчитал возможным завести любовницу и промолчать. Ни раз, ни два а долгое время обманывал ее Полину, а это уже подлость, предательство. И неважно, что он там что-то осознал и раскаивается, доверия к нему уже нет, нет уважения и той безграничной любви, которая питала их брак, по крайней мере со стороны Поли. И простить его Полина не сможет, не сможет. Она вообще не понимала женщин, которые, испытав от мужа унижение, оскорбление, а то и побои, прощали и продолжали жить со своим мучителем, надеясь на что? На исправление и понимание? Три ха-ха. Она вспомнила одну пациентку, которую привезли на срочные роды избитую, в синяках. Так она еще ругалась с врачами, что они сообщили в полицию. Полине пришлось вмешаться и приструнить скандалистку. Нет, по Полинам меркам, это ни в какие ворота. Но в то же время Полина никогда слух не осуждала и не обсуждала чужие семьи. В каждой избушке свои погремушки. Кто его знает, как там на самом деле дела обстоят? Про свое бы знать. Про свое она с недавнего времени знала точно. Как бы Роман ни старался, вместе им уже не быть. Во-первых, развод уже состоялся. Во-вторых, Полина, кажется, разлюбила мужа. И это главное. А квартира и дом? Что ж, это его воля была. Она, Полина, ничего не просила. Так что не такой уж подвиг совершил Роман этим действием. Таких квартир и домов он мог купить с десяток, не напрягаясь, так что нечего. Решительно поднявшись, Поля энергично принялась за уборку. Ну его этот клининг, сама все сделает. Руки займет и голову от дурных мыслей проветрит. К вечеру, упластавшись да не могу, Полина все же выполнила программу минимум. Вещи мужа, собранные в чемоданы, коробки и сумки, стояли в прихожей. Сама квартира заблестела чистотой, свежестью и наполнилась запахом чистящих средств. Поле пришлось даже открыть форточки на проветривание. Пора звонить, сама себе напомнила Поля и набрала номер мужа. Да, Поль, раздался той же мягкий баритон мужа, как будто он ждал ее звонка. Здравствуй, Роман, сдержанно отозвалась Полина. Спасибо еще раз за квартиру. Здесь, конечно, намного удобнее жить, все рядом и привычно. Я тут немного прибралась, через короткую паузу продолжила она, и заодно собрала твои вещи. Ты сам заберешь или мне их выслать? «Если выслать, то сообщи адрес». «Сам», — резко оборвал муж. «Поля, я заеду сегодня, сейчас». «Сегодня? Но уже девятый час». «И что, ты же не спишь? Или у тебя кто-то есть?» — скрипнул зубами Роман. «Не выдумывай, никого у меня нет. Хотя тебя это в любом случае не должно касаться. Мы в разводе», — напомнила Полина. «Можешь приехать, вещи готовы, но их много. Не знаю, войдут ли в твою машину». «Я скоро», – пообещал Роман и отключился. Но прежде чем он бросил трубку, Полина услышала на фоне вопрос дочери. «Пап, это мама?» Поэтому вслед за Романом она сразу же набрала дочь. И здесь она не знала, как разговаривать, и надеялась на удачу и интуицию. «Дочка», – тихо позвала она, когда Аня сняла трубку, но ответила не сразу. «У меня есть два билета в кино, в субботу на два часа. Сходим?» «А что за фильм?» неуверенно спросила дочь. «Василиса и хранители времени. Фэнтези». Поля не особо надеялась, но узнала, что дочь этот жанр любит. «Мы с папой в субботу хотели на речном трамвае покататься, пока навигация не закрылась. Давай с нами?» — и сделала встречное предложение Анна. Полина хотела согласиться, но раздался звонок в дверь. Не глядя в глазок, если чужой консьерж бы предупредил, Полина открыла дверь. За порогом стоял Роман. Не давая ей опомниться, он сразу вошел в квартиру. Машинально Поля скинула звонок, шепнув, что перезвонит, и почему-то в растерянности уставилась на мужа. Она же знала, что он приедет. Чего волноваться? Но вид у Романа был таким, что волнение рождалось само. «Поля — Поля! — хрипло прокаркал он. «Полька — Полька! И больше ни слова не говоря, схватил ее в крепкие объятия. — Полинка! Родная моя! — Горячий поцелуй закрыл ей рот, когда она хотела возмутиться, а беспорядочные махи руками были Романом просто проигнорированы. Он как будто замер в этом жадном, голодном, тоскливом поцелуе и не выпускал из него Полю. «Прекрати!» — наконец смогла она вырваться. «Что ты себе надумал?» «Надумал вернуть тебя, Полинка!» С раскаянием в голосе сознался Роман. «Прости, Поль, прости!» бывший муж опустился на колени продолжая удерживать полину в объятиях и утыкаясь носом ей в живот продолжал шептать прости полька прости но полина чувствовала да и по глазам романа видела что эти просьбы скорее вынужденная мера особого раскаяния в глазах романа не было но сожаление да было а полине было даже стыдно что закревский сейчас так унижается но доверие ее было уже убито и Полина не хотела снова становиться глупой и слепой курицей. «Поздно, Рома!» Полина с силой оттолкнула бывшего мужа от себя и сделала быстрый шаг назад, разрывая между ними пространство. «Прекрати это представление. Не перед кем. Еще месяц назад ты собирался жениться, а меня выселить отсюда. Ты повсюду появлялся со своей новой женщиной и раздавал интервью о предстоящем счастье. Всего месяц назад нас развели, и тебя совсем не интересовала прежняя жена». Как ее здоровье после покушения и где она будет жить, тебе было все равно. А сейчас ты на голубом глазу просишь прощения и желаешь вернуть нашу жизнь. Очнись, Роман. Мне не двадцать лет, чтобы поверить в этот бред. Подозреваю, что твой визит связан с твоим расставанием с невестой. Но я тут ни при чем. Извини. Я надеялся, Полина, что ты любила меня, хотя бы в прошлом. Надеялся на твое понимание и желание сохранить семью. Роман встал и отряхнул брюки рукой. Я думал, ради Анюты, которая ушла со мной, ты согласишься на компромисс. На какой компромисс, Роман? Ты сейчас просто шантажируешь меня именем дочери. Анюта выбрала тебя, и да, мне больно это осознавать, но Анна, взрослая девочка, паспорт уже имеет, поэтому сама выбирает, где ей жить. Я очень надеюсь, что ты не опозоришься, не опустишься в наших глазах и дашь Ане все, что необходимо, а я готова в любой момент принять ее у себя, если она пожелает. Полине было до слез больно, что дочь не только в больнице, но и в санатории ни разу ее не посетила. Звонила всего один раз по поводу этого несчастного супа, а на полины звонки отвечала не каждый раз, коротко и неохотно. Но что же делать? Это ее выбор, и удерживать дочь насильно Поле бы не стало. «Это значит нет? Ты не хочешь мириться и готова расстаться совсем?» «Себя послушай, Роман, мы уже разведены. О каком расставании идет речь?» «Понял тебя». Закревский поджал губы и окинул Полину холодным взглядом. «Ты, Полина, хоть и видная баба, но уже не первой молодости. Много ли найдется желающих на тебя, если только перепихнуться раз-другой?» «Черт!» Роман запнулся и замолчал, схватившись за голову. «Прости, Поль, херню несу. Обидно просто. Чужие бабы вешаются на меня, а своя родная отталкивает. А у нас ведь дочь Поля». «Ты про Аню-то хоть помнишь?» И тут Полина не выдержала. До этого момента она старалась как-то понять бывшего мужа и не опускаться до разборок и истерики, а тут ее повело. Получалось, что она, дрянь такая, бросила дочь на произвол судьбы и забыла о ней. И теперь бедный отец бедует с дочерью, а эгоистка-мать вольно живет в подаренной квартире. Такая обида пронзила Полина сердце, что она не выдержала и разревелась тихими крупными слезами, абсолютно молча лишь некрасиво скривила губы, сдерживая рыдание. А то, что эта мать выжила после покушения лишь благодаря умениям врачей, это как? И ни муж, ни дочь не бывали у нее в больнице даже ради приличия. А то, что эта мать, уважаемый и известный в городе врач, это ничего? Однако ж ни муж, ни дочь не считали работу Полины важной, лишь насмехаясь и ворча на ее вечную занятость. И получается, Полина прожила в семье никчемную жизнь, Вся ее любовь к мужу и дочери оказалась пустой и зряшной. Им не нужной. Не она, жена и мать, нужна им сейчас. Оба горюют лишь об утраченном налаженном быте. Нет блинчиков и каш по утрам, нет вкусных ужинов, нет наглаженных рубах, платьев, брюк. Нет заботы. Полина кивнула себе, понимая, что догадалась правильно. Но ничего, Закревский не бедняк, наймёт прислугу. Уже нанял, вспомнила она слова дочери. А с нее Полины, хватит. Она оправила домашний костюм, который помялся после объятия Романа, и непререкаемо повторила. «Роман, мы разведены. Прими этот факт. Ты сам подавал на развод. Сам, когда я еще валялась без сознания в больнице. Отмотать назад ничего нельзя. Если ты пожалела квартире, то я могу переписать ее на Анну. Я вообще не претендую на твое состояние. Не потому что бессребреница, а просто знаю, что оно не мое. И я очень прошу, перестань доставать меня». Между нами все кончено. И да, я знаю, что уже не молодая девчонка, и прекрасно представляю свое будущее. Но тебя, Рома, это уже не касается. Иди, желаю тебе удачи. Прощай. Говоря последние слова, Полина открыла Настеж дверь и кивком предложила роману выйти. Он молчал, сверляя ее тяжелым взглядом, но, видимо, поняв непреклонный настрой бывшей жены, быстро вышел из квартиры, даже не оглянувшись. Поля бессила пустилась на пуфик в прихожей. Ну, и чего теперь ждать дальше?